Бабушка выключила его совсем. Сейчас совершенно нечего смотреть, одна дрянь. Я опустилась в чересчур мягкое кресло. Мама просила напомнить тебе, что позже будет старый фильм, который наверняка тебе понравится. Это мюзикл с Берил Грейбл. Бетти Грейбл раздраженно поправила бабушка. По своим умственным способностям она превосходила многих людей вдвое моложе, а ее память на имена и лица была у нее поистине феноменальной. Может быть, и посмотрю, там видно будет. Все зависит от того, как долго ты у меня пробудешь. Хочешь чашку чаю? — Да, пожалуйста, — вежливо ответила я. Бабушка скрылась в кухне, а я подошла к окну. Я жила в этой квартире до трех лет, и вид с пятого этажа был одним из тех немногих образов, которые я отчетливо помнила. Вряд ли его можно назвать величественным, Супермаркет, протестантская церковь, длинные ряды домов из красного кирпича, вдалеке намек на поля, несколько деревьев. Но все-таки этот вид день ото дня менялся. Небо никогда не оставалось тем же, и мне всегда попадались на глаза дерева или здания, которых я не видела раньше. Во всяком случае, лучше такой вид, чем вообще никакого хотя бабушка всегда отгораживалась от мира толстыми, украшенными тесьмой и кружевым шторами. А ведь заглянуть в окно можно было разве что из пролетающего вертолета. Занавески были чуть-чуть отдернуты. Бабушка выглядывала наружу, что, помимо посещения мессы по воскресеньям, оставалось ее единственным занятием. Она выглядывала в окно, смотрела телевизор и курила. В пепельнице по-прежнему было полно окурков. Каждый день, должно быть, казался ей бесконечным. Я задернула занавеску и вернулась на свое место. Господи, как угнетающе на меня действовала эта обстановка. В комнате было намного темнее, чем в подвале Фло. Не помню, ты пьешь чай с сахаром? Бабушка вошла в комнату, держа в руках две чашки китайского фарфора. В уголке рта у нее дымилась сигарета. Сегодня утром она ходила к Мессе, Поэтому на ней была строгая шерстяная кофта и юбка, хотя мама рассказывала, что обычно она предпочитает сидеть дома в халате. Друзей у бабушки не было, ей никто не звонил. Так к чему ей наряжаться? — Без сахара, пожалуйста. — Твоя мать забыла купить мне мое любимое печенье с инжиром. Принесла только средства, ухудшающее пищеварение. — Бедная мама никогда не могла купить то, что нужно. — Спасибо, я не хочу печенья. «Лучше бы ты не приходила», — безжизненным голосом произнесла бабушка. «Она выудила из пачки очередную сигарету. Ты разворошила воспоминания, которые я считала давно забытыми». Хм, «Извини меня», — снова повторила я. «А ведь я пришла-то только потому, что мне сказали, будто она хочет меня видеть». «Я думаю, ты сама найдешь дорогу». «Конечно. До свидания, бабушка». Ответа не последовало. Я закрыла дверь и избежала по каменной лестнице, стены которой сплошь покрывали небрежно нацарапанные рисунки. Пока я ехала в Токстед, перед моим взором по-прежнему стояла несчастная непреклонная женщина, курящая сигареты одну за другой. Я припарковалась на площади Уильяма. Пока я шла к квартирке Фло, Чармиан и Белл, должно быть, заметили меня, потому что встретили меня на ступеньках в подвал. Чармиан помахала бутылкой вина и на душе у меня полегчало. «Привет!» — крикнула я, ускоряя шаг. Я сразу же забывала о бабушке, и у меня возникло странное чувство, будто я и есть Фло, возвращающийся домой к своим друзьям. Похоже, стук в дверь мне не приснился.